Прошептал Гильевич. — "Ну что, объясните? Я никогда не откажусь от признания, которое карается восемью годами и не днем больше". "Вас сломали", сказал Исаев. "Вы просто боитесь мне открыть правду, потому что знаете, нас здесь подслушивают". "Закатайте рукава, быстро!" Исаев подскочил к нему, думая, что именно сейчас в кабинет ворвутся. Никто, однако, не ворвался. Руки Гильевича не были исколоты.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 членом Военсовета, большевик с 901 года. Почему он все признал на процессе Каменева? Испугался побоев? Не верю. Накололи черти чем? Тоже не верю. Какие никакие? Но ведь зрители были в зале суда, они бы заметили психическое нездоровье подсудимого. Леон Фейтфангер писал в своей книге Москва 1937, что Пятаков, Радык и Сокольников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 Никто не вбежал в кабинет. Было так тихо, что ломило в ушах. "Простите", сказал Исаев. Отошел от окна и сел на стул рядом с Гильевичем. "Я не скажу больше ни единого слова. Простите". И он опустил руки между ног, точно так, как Гильевич. Фигура отчаяния. Кто только ее изваял?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 Подхватил ее фибровый чемоданчик, сказал, что Максим Максимович просил встретить у вокзала. С автобусами мучения, очереди, а я вас миг домчу. В санатории ее приняла сестра в халатике на крахмалинном до голубизны, помирила давление, покачала головой. «Маловато, товарищ Гаврильна. Размещайтесь. Ваш муж попросил устроить для вас отдельную палату. Вообще-то у нас живут по два-три человека, но его просьба для нас честь. И сразу пойдем к доктору. Сашенька вошла в маленькую комнатку, открыла дверь на балкон и увидела зеркальную гладь моря. Солнце было совершенно белым, окруженным желто красным ореолом. Жестяно как-то игрушечно шелестела листва пальм. Сашенька опустилась в плетёное креслице и сразу вспомнила строки: Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню.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 Грива седых волос, не ниспадающих на плечи, и пенсне, болтающееся на черном шнурке. наслышан!», наслышан — наслышен, чуть выпирающие жёлтопрокуренные зубы, быстро заговорил он. Вопросов не задаю, приучили пациенты. Но голубушка, что это у вас за давление? 90 на шестьдесят!» Я вас просто выпишу из санатория с таким давлением, довольно расхохотался врач. «Помрете вы, а отвечать за вас кому?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 Глаза стали сразу же иными, жесткими, — Ответил с ухмылкой. Самый трудный предмет, особенно история нашего государства. Неправда точит. Ладно. Сие российское горестное теоретизирование взгляд и нечто. Начнем мы с вами курс лечения вот с чего, голубонька. Массаж самого раннего утра. Потом полчаса отдыха и нарзанная ванна. «После нее в кроватку до обеда, засим спать Мертвый час, не менее 120 минут. После мертвого часа возьмем грязь и в кроватку на этот раз до утра. «Какое страшное словосочетание «мертвый час", сказала Сашенька. "Отдых, лечение, санаторий, Мертвый час". "Все претензии к космополитствующим лекарям", раздраженно ответил доктор.